Четвертое. Покорение Московии. Явным намерением тушинских москвитян сначала было выгодать время. Они еще колебались перешагнуть грозный порог. Выражая всякую благодарность королю за его великодушные намерения, они заявляли, что не могут принять решение, не посоветовавшись со всей землей. А это означало, что они выжидают новостей из Калуги. Януш Тышкевич привез им добрые вести и великолепные обещания. Но польские приверженцы короля, управляемые суровой рукой Рожинского, не сплоховали. Они забрали москвитян в плен, и к концу января 1610 года весь Тушинский лагерь был ополячен москвитяне со своей стороны составили федерацию и, рассуждая на чисто польский лад, решили, что маленькая кучка их в достаточной степени служит представительницей всей страны. После бурных споров они решили, однако, не избирать царем самого Сигизмунда, а просить у него отпустить на царство сына Владислава, становясь царем Королевич, понятно, примет православие, и его новые сторонники нисколько не сомневались в этом, что из него выйдет настоящий москвитянин. По выражению летописца, заняв трон Рюрика, он возродится к новой жизни, подобно прозревшему слепцу, и постарается выгнать из московского государства, как лютых волков, Всех иноземцев, не исключая, конечно, и поляков. И отправит их в их проклятую страну, к их проклятой вере. С такими намерениями и в таком настроении в феврале явилось посольство Тушинцев под Смоленск. Князь Василий Михайлович Рубец-Масальский и бывший кожевник Федька Андронов были представителями прежнего двора и штаба самозванца. От имени патриарха и всего духовенства, думы, двора и всех русских людей эти послы, самовольно присваивая язык и полномочия законных земских соборов, 4 февраля подали королю проект договора, который приписывается Перу Михаила Глебовича Солтыкова, бывшего воеводы в Ивангороде и новоиспеченного Тушинского боярина. Содержание этого документа, к сожалению, нам известно только из королевского ответа, который, являясь как бы контрпроектом, считался обыкновенно актом взаимообязующего и окончательного договора. Впрочем, так как на основании этого королевского ответа Состоялось окончательное соглашение. Разногласия его с подлинником самого проекта Тушинцев не имеют большой важности. Напротив того, очень трудно по ответу короля установить с уверенностью исходное разногласие между московскими предложениями и королевским решением. Возможно, лишь кое-какие догадки, вытекающие из самого изложения дела, и подтвержденные различными свидетельствами. Выставленное в заголовке сохранение православия и старого порядка в государстве на основе тесного союза между обеими странами при полной автономии каждой из них в общем составляет суть проекта договора. Все польские летописцы, однако, с презрением отмечают безучастное отношение московских уполномоченных ко всем остальным вопросам при таком решении задач. Главное внимание тушинских конфедератов сосредоточено было на вопросах касающихся религии, потому что в их глазах они нераздельно связаны с сохранением народного достояния. Вопросам исключительно политическим они придавали второстепенное значение, следовательно, поскольку в контр в проекте короля политические интересы выходят за пределы этих забот тушинцев, а они в нем затронуты довольно широко. В этом надо без сомнения видеть только как бы сделку между духом польским и московским. При заключении этого договора Сигизмунд не мог иметь в виду только одно московское государство. Упорное сопротивление смолян – Ему уже доказало, что его предприятие с одними его личными средствами было опасным безумием. Поэтому он уже неоднократно отправлял послание в Польшу, пытаясь добиться более щедрой помощи, и теперь он волей-неволей должен был считаться со взглядами и принципами дорогими шляхте, так же, как приходилось ему считаться и истушенскими поляками». Многие из поляков тушенцев воображали, что их будущее отныне связано с московским государством. Там они надеялись приобрести земли, пристроиться к должности и получать содержание. Итак, соглашаясь соблюдать в неприкосновенности национальную религию, в области веры король требовал взамен для своих польских подданных «свободы вероисповедания», в пределах Руси и разрешение построить костел в столице. Московские бояре согласились на эту просьбу, но с оговорками, очевидно, под влиянием неприятных воспоминаний, сохранившихся в их памяти от царствования Дмитрия I. Полякам ставилось условием при посещении православных церквей снимать шапки и не вводить туда своих собак. В области политической было условлено следующее. Будущий царь не должен унижать без повода людей высокопоставленных, а также не противиться возвышению своих подданных всякого звания, принимая в соображении не их происхождение, а заслуги. В этом требовании дух опричнины совпадал с честолюбивыми стремлениями кучки выскочек во главе с Федькой Андроновым. В договоре не упоминается ни слова о древних княжеских родах и об их особенных притязаниях. Родовитой знати не было в Тушине. Наконец, ведь именно из ненависти к олигархической политике Шуйского подняли знамя восстания приверженцы второго лжедмитрия. А с другой стороны, вопреки мятежному духу первоначальных стремлений, тушенцы, по-видимому, почувствовали полное равнодушие ко всякому социальному переустройству. Принятый ими контрпроект Сигизмунда сохраняет в полной силе крепостное право, обеспечивая в то же время помещикам статус-кво, приобретенных ими привилегий, в очень прожиточных поместий, наград и организацию труда. Он оставляет в силе запрещение перехода крестьян, занимающихся земледелием, и обходит молчанием вопрос о казаках. Казаки отныне не появлялись в стане Сигизмунда. Соответственно, этому с ними и поступали.